Глава шестая. Эти как бы случайные встречи в кабинете следователя прокуратуры опера называли мини-оперативками. Делились не только мыслями, но и настроением, которое сегодня у каждого опустилось, как писали в приговорах, ниже нижнего предела. Рябинин явился на работу после ночного дежурства по городу. В утра выехал на происшествие и увидел там почти импрессионистскую картину. Желто-грязный пустынный пляж, еще прохладное солнце, прозрачная вода и загорелый мужской труп в синих плавках, на виске которого цвела багровая вмятина. они свидетелей, ни одежды, ни документов. Кто он и откуда? Очевидный глухарь. Утешало ли то, что пляж относился к соседнему району, и значит преступление придется раскрывать им. Майора Леденцова точил голод кадровый. Двое оперов убыли по командировке в Чечню, у двоих была пневмония. В мае спасали рыбаков с Сальдины, капитан Фомин в отпуске. а лейтенант Чертенков временно от работы отстранен за неумеренное потребление энергетических напитков. Палладьев вот ловит мумию и только что рассказал о своей ночевке в доме 4 по улице Пригородной. Испугался, едва не опешил майор. «Когда я пугался?» — уж точно опешил Палладьев. «Тогда чего убежал?» чтобы посоветоваться и принять верное решение. — Принял. — Советуюсь, — раздраженно буркнул капитан. — А что, по-вашему, надо было сделать? — Например, предъявить удостоверение и вести ее в РУВД. — Мумию, — удивился встрявший в разговор Рябинин. опера смолкли, намолчали требовательно. Уж если Рябинин заговорил, то они ждали его мнения. Именно поэтому, из-за его мнения, и собрались в кабинете следователя. Рябинин заговорил с капитаном, словно они остались вдвоем. «Игорь, мумию сильно ударил?» «Да, приложился». «И что она?» «Вроде бы упала». «А потом?» «Потом он сбежал», — вклинился в этот допрос майор. «Да что с ней могло случиться?» капитан не понимал хода мыслей следователя игорь а что случилось с хомой с каким хомой сергей георгиевич хомой брутом из вия гоголя прикалываешься сергей догадался майор чувствуя какой то подвох потому что вия он не помнил а капитан улыбался видимо помнил Бурсак Хама катал на себе ведьму, сбросил ее и отлупил дубинкой, и ведьма превратилась в красавицу. «У меня было все наоборот, и мумия обратно в красавицу не превратилась», — рассмеялся капитан. «Ее надо было поленом», — буркнул Леденцов. Капитан уже смотрел на следователя настороженно, будто о чем-то догадался, но то, о чем он догадался, его как будто обескураживало. И он спросил как-то неуверенно, словно не хотел, чтобы его вопрос был понят следователем. «Сергей Георгиевич, вы хотите сказать, что на мумии должен был остаться след от удара?» «Игорь, не на мумии». «А на ком же?» — еще неувереннее выдавил капитан. «А на ком оставил следы дубины хама?» «Сергей Георгиевич, намекаете на перевоплощение». — удивился Паладьев. — Кого в кого? — опять не понял майор. — Девица и мумия, одно лицо, — ответил ему догадливый капитан. — Почему бы и нет? — усмехнулся Рябинин и предупредил капитана. — Тогда на девушке след твоего кулака. — Ты это серьезно? — осведомился майор. — В порядке версии, — заверил Рябинин. Казалось бы, после шутки лицо следователя должно было посветлеть, но его очки казались тусклыми, а губы обиженными. Ему не хотелось огорчать ребят. Вчера на совещании заместитель прокурора города в адрес оперов их района выразился в том смысле, что как они могут ловить преступников, если им не поймать дохлую мумию? Почему дохлую? Нормальная мумия». Но получалось, что информация о мумии уже ползла по городу. «Вчера меня посетили два журналиста», — как бы, между прочим, сообщил Рябинин. «О чем спрашивали?» — насторожился майор. «Что будем делать с этим сухим чудом, когда изловим?» «И что ты ответил?» «Ну, сперва определим половую принадлежность». на вопросы журналистов отвечать не надо», — закрыл эту тему майор. «Правильно. Почему, думаете, я вас кофе не угощаю?» Журналисты весь выпили. Они синхронно замолчали и поулыбались, но деловой вопрос остался. «Зачем собирались?» Майор озвучил этот вопрос. «Что будем делать?» «Товарищи офицеры!» Сегодня утром я звонил в Институт фундаментальных исследований, где работает хозяин дома на пригородной Генрих Яковлевич Калаврацкий. Во Дворце технического прогресса открывается выставка, где будет и стенд ИФИ. Мне, к сожалению, надо в изолятор. Игорь, может, глянешь на их стенд».